237. Итак, путь твой только через меня, ибо я и есть путь, ведущий в вечную жизнь. Жизнь в духе, не в теле, но в духе, а дух вечен. Сосредоточивая жизнь в теле, конечном и смертном, смерти себя обрекаем. Сознание находится между берегом плоти и областью духа, Может, к любому из них тяготеть и к любому стремиться, чтобы пристать. Приставание к берегу плоти только на время, к берегу Духа навечно. Будучи в Духе, пристать можно к берегу плоти, но только на время, и зная, что Дух человека не от мира сего. Мы гости на этой планете, на ней нашего нет ничего. Все, что на ней, наше только на время. Наши — это путь в беспредельности. Ибо беспредельны мы и от вечности Дух наш. Понять, как черезвременно временный утверждается путь в беспредельность, и пролегает в нее, делая Землю трамплином для Духа в сферы далеких миров, значит осознать себя путником Великого Пути. В будущем сосредоточено все, что уготовано для человека космическим правом, по праву первородства его. Это будущее — стоит перед ним, как поле грядущих свершений. Достигнуто будет им все, что намечено эволюцией жизни. Двигательной силой этой эволюции будет сила идей, вложенные нами в сияющие стихийные образы космической эволюции, вырубленные нами в пространстве в светоносном веществе стихийной материи. Все, что не вольется в поток эволюции, и в него не войдет, выброшено будет, ссору подобно, по берегам реки жизни, и станет космическим ссором, идущим в переработку. И выбор таков — или идти, или погибнуть. Конечно, все зло и тьма, и в этом ее обреченность, но свет бесконечен. И вечен кто в духе и духом живет, живет в свете духа. Замкните мирские голоса, чтобы глаз духу услышать. Берег плоти магнитную силу имеет и притягивает сознание к себе, но Родина Духа влечет его в высшие сферы. А сознание — арбитр, решающий выбор. Свобода выбора всегда остается за человеком, у кого берега ни был бы он. Следовательно, в мир Духа можно устремиться всегда. Врата в эти сферы открыты, но выбор путей зависит от человека, от воли свободной его. Формула «приходящего ко мне не изгоню вон», указывает на эту открытость, дающую возможность человеку в любой момент соскочить с колесницы зла, катящейся по берегу плоти, соскочить и пересесть в ладью света, плывущую в эволюционном потоке жизни. Выбор свободен всегда.